Эта музыка будет не вечной. Надо сфотографировать утро, сонный выборг и латте с корицей. В Крендель складываются маршруты, чтобы более не повториться. Я живу от кофейни к кофейне и гуляю от лавки до лавки. Нету силы такой в нурофене, чтобы от красоты не заплакать. Фото, видео тут бесполезны. Снег сбил трёхэтажные крыши. А как в замке звенело железо и гремели балы, не услышу, пересматривая в телефоне. Эта музыка будет не вечной. Застываю столпом на платформе. Стук колес перепутав с сердечным. Прошепчу в исчезающий город. Стоит поезду в дымке растаять. Я люблю тебя, сладко и горько. Мне тебя никогда не хватает. Вот бы в сердце твоем поселиться, Став и плотью, и кровью твоею. Все твои улыбаются лица. Извини, что я так не умею.